Глава шестая. Белка. У фотографий, сделанных полароидом, есть одно свойство. Они выявляют роботоподобную сущность людей. присмотрись к глазам. Но ну, правда же, я выгляжу как натуральное чучело, напичканное проводами и микросхемами. Это все тот же фотоальбом. Вот глянь. На этом снимке я почему-то не улыбаюсь. Почему? Я выгляжу напуганной. Натурально. Забилась в дупло, и даже хвост не торчит наружу. Я даже заблаговременно засунула себе в уши тампоны, как стрелок, который готовится к выстрелу в гулком помещении подвального тира. Я представила себе, как осыпается штукатурка, как с противным звоном лопаются стекла, люстра обрушивается с потолка и мучительно подыхает вертлявая канарейка в клетке. Я представила себе это, чтобы быть готовой, чтобы, когда это произойдет, не впасть в ступор, не описаться». Я возвращалась к Гведо после того, как предала его и сбежала в Питер. Я была готова к тому, что он станет орать, топать ногами, обрызгает мою новую купленную в питерском гостином дворе блузку своей кислотной продюсерской слюной. В припадке ярости сожмет мою тущую лебединую шею до хруста в позвонках. Честно, я боялась. но Гвидон напугал меня еще больше. Вместо того, чтобы крыть матом моих предков до пятнадцатого колена, он улыбнулся и заговорил в полголоса. Он почти шептал. «Я не буду выговаривать тебе за то, что ты нарушила нашу договоренность». Ты не сдержала слово, которое для человека, обладающего достоинством, выше всех контрактов. Ты подвела меня на четвертый день нашего знакомства. Поздравляю с рекордом. Я не буду напоминать тебе, что я, твой продюсер, должен всегда знать, где ты находишься, с кем ты и что ты делаешь. Я даже не могу оштрафовать тебя». Ведь контракт между нами еще не подписан. А будет ли подписан? М-м-м... Кажется, мой язык вырвал и съел Ганнибал, лектор. Я хочу, чтобы ты сама ответила на этот вопрос. Я ничего не диктую и ничего не хочу навязывать. Просто скажи, да или нет. М-м-м... Кажется, перед тем, как съесть мой язык, Ганнибал Лектор слегка обжарил его в кунжутном масле, приправив шафраном. — Ты когда-нибудь пробовал язык певицы в шафрановом соусе? — Изысканное лакомство, рекомендую. — Молчишь? Неуверенно? — Давай проще, совсем по-простому. Только один самый простой вопрос — «Могу ли я доверять тебе?» «Ну вы же сами сказали. Надо мелькать в тусовках, топтаться». Я сорвалась на вы от страха, выдавив из себя слова вместе с идиотской улыбкой. Последний раз я улыбалась так, оправдываясь перед директором школы за девяносто прогулов в одном полугодии. Он не среагировал ни на слова, ни на улыбку». Я имею право знать, можно ли доверять тебе. Могу ли я спать спокойно, доверив тебе свои деньги, свое время, свою репутацию? Могу ли я быть уверенным, что, сняв для твоего сольного концерта главный зал страны, завесив пол Москвы рекламными билбордами с твоим изображением, отрепетировав программу с лучшими музыкантами, Я в день концерта вдруг не узнаю, что ты улетела за тысячу километров с каким-то пижоном. Можно ли тебе верить? Как говорили в моем детстве, можно ли пойти с тобой в разведку? Вот все, что я хочу знать. Я почувствовала, что шея покрывается пятнистыми ожогами, как от крапивы. Я краснела, снова бледнела и молчала. Вот Гвидо. Передо мной и смотрит самым долгим в истории шоу-бизнеса испепеляющим взглядом. Куда там директору школы? Да и рентген против Гведо, как лампа из солярия. Он молчит, я молчу. Он молчит, я молчу. Он смотрит, молчит, смотрит, молчит. Наконец кладет мне руку на плечо и раскрывает рот. «Не повторится. Не-а». «Я почему-то тебе верю. Не знаешь, почему?» «Потому что я говорю правду. Отвечаю свято, веря в этот момент, что не говорю ничего, кроме правды». «Отправляйся в студию. Музыканты уже там. Я подойду через десять минут». В жизни нет ничего дороже жизни, поэтому начнем работать немедленно, не теряя жизни. А послезавтра вернется мой юрист, и подпишем контракт. Да, впредь, если вдруг будешь опаздывать, попадешь в пробку или еще чего, немедленно мне звони. А что изменится? Я замедлю движение земной оси.